Тело Ивана пролежало несколько дней в крепости, а потом, по особому приказу Екатерины II, его тайно закопали где-то во дворе. Теперь, более двух столетий спустя, теплоход подвозит нас к единственным воротам Шлиссельбургской крепости. Могучие старинные стены окружают по всему периметру маленький остров, лежащий среди струй темной холодной воды — которые быстро стремится из Ладорского озера в Неву и дальше, в Балтийское море. На крепостном дворе тепло и тихо. Кучки туристов толпятся вокруг гида. Люди ходят среди развалин по большому заросшему травой двору. Они смеются, греются на солнце, покупают детям мороженое. Они не знают, что где-то здесь, под их ногами, лежат останки несчастнейшего из людей, мученика, который жил и умер, так и не узнав, во имя чего Бог дал им эту убогую жизнь и страшную смерть в 23 года. Ко дню смерти Ивана его отец, муж Анны Леопольдовны, Антон Ульрих, сидел в тюрьме уже два десятилетия. С ним же в архиерейском доме в Холмогорах жили две дочери и два сына. Дом стоял на берегу Двины, которое чуть-чуть виднелось из одного окна, был обнесен высоким забором, замыкавшим большой двор с прудом, огородом, баней и каретным сараем. Женщины жили в одной комнате, мужчины в другой. Комнаты были низкие и тесные. Другое помещение занимали солдаты, охраны и слуги узников. Живя годами, десятилетиями вместе под одной крышей, последний караул не менялся двенадцать лет, Эти люди ссорились, смирились, влюблялись, доносили друг на друга. Скандалы следовали один с другим. То солдат поймали на воровстве, то офицеров на интригах с горничными. Принц Антон Ульрих, как и всегда, был тих и крот. С годами он растолстел и обрюзг. После смерти Анны Леопольдовны он находил утешение в объятиях служанок своих дочерей. В Холмогорах было немало его незаконных детей, которые, подрастая, становились прислугой и членом броншвейской фамилии. Изредка принц писал императрица Елизавете Петровне, а потом Екатерине II, письма, благодарил за присланные бутылки вина или еще какую-нибудь милостыню, по-современному говоря, передачу. Особенно бедствовал он без кофе, который был ему необходим ежедневно. В 1766 году Екатерина II направила в Холмогора генерала Александра Бибикова, который от имени императрицы предложил Антону Ульриху покинуть Россию. Но тот отказался. Датский дипломат писал, что принц, привыкший к своему заточению, больной и упавший духом, отказался от предложенной ему свободы. Это не точно. Принц не хотел свободы для себя одного, он хотел уехать из России вместе с детьми, но его условия не устраивали Екатерину. Она боялась выпустить на свободу детей Анны Леопольдовны претендентов на русский престол. Принцу лишь пообещали, что их всех отпустит вместе, когда сложится благоприятная для этого обстановка. Так и не дождался Антон Ульрих исполнения обещания Екатерины. С шестидесяти годам он одрехлел, ослеп и, просидев в заточении тридцать четыре года, скончался четвертого мая 1776 года, пережив более чем на двадцать лет свою жену. Ночью гроб с телом тайно вынесли на двор и зарыли без священника, без обряда, словно самоубийцу, бродягу или утопленника, мы даже не знаем, провожали ли его в последний путь дети Они прожили в Холмогорах еще четыре года. К 1780 году они были уж давно взрослыми, старший, глухой Екатерине Антон, не шел тридцать девятый год, Елизавете было тридцать семь, Петру тридцать пять, а младшему Алексею тридцать четыре года. Все они были болезненными, слабыми, с явными физическими недостатками. О старшем сыне Анны Леопольдовны Петре офицер охраны писал, что он «сложение больного и чехочного, немного кривобок и кривоног». Меньший сын Алексей «сложение плотного и здорового, имеет припадки». Старшая дочь Екатерина «сложение больного и почти чехочного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно, и одержима различными болезненными припадками, нрава очень тихого». Несмотря на жизнь в неволе и отсутствие образования,